Глава девятая. А где-то там. Поздний вечер Ефимия Альданская любила встречать у камина в библиотеке. Кресло-качалка, маленький кофейный столик и пушистый плед, укрывший вечно замерзающие худые, как спички, ноги пожилой мадам, были непременными атрибутами этого времяпрепровождения. Так же, как и бокал пряного, подогретого лягунского ламаго, дама могла позволить себе немного пригубить вечером, если не выезжала и не ожидала гостей. В конце концов, в ее возрасте, в ее положении это простительно вот так немного выпить в одиночестве, прислушиваясь к треску поленьев в камине. Госпожа, в библиотеку даже не удосужившись постучать, ворвался невысокий толстячок с тщательно зализанными на обширной лысине несколькими волосками. Жестко на крахмале наворотник рубашки подпирал второй подбородок и лоснящиеся щеки, а нос картошки неожиданно резко контрастировал с большими бледно-зелеными мутного бутылочного оттенка глазами в опушении длинных ресниц. «Госпожа, на вашем острове посторонние». «Клоостус, это не повод портить мне вечер своими мерзкими воплями». Тонко, тщательно выщипанная бровь на ее лице надменно вздернулась. «Ты же знаешь, что перед отходом ко сну мне просто необходимо привести в порядок свои расшатанные нервы, а твое появление этому не способствует. Может отдать тебя Теодору и Четлику?» Мужчина в панике метнул взгляд в темный угол, где зашевелились услышав свои имена питомцы и телохранителя госпожи Альданской. Его до дрожи пугали эти полурастения-полуживотные. Массивные круглые туловища на коротких тумбообразных лапах, покрытых чешуей, венчались леоновидными шеями с мощными вечно распахнутыми пастями. С виду каждая замерев напоминала чешуйчатую странной формы вазу на ножках, из которой росли бледно-красные цветы с тремя зубчатыми по краям мясистыми лепестками. Когда эти лепестки собирались в бутон, Клосту узнал, что твари что-то сожрали и переваривают. Госпожа, но ну это очень подозрительные личности. Удивиться, девицы, там шастает, есть охранник, почти как у вас. Он ездит на деревянной повозке с колесами, не только понимает речь, но и разговаривает. Толстяк с поклоном бызливо сделал шажок назад и громким шепотом, неуверенно заикаясь, продолжил. Мне даже показалось, что это говорящее растение там главное. Ефимия прищурила глаза, задумчиво покачала в руке бокал, глядя, как по стенкам растекается золотисто-коричневый напиток. «Что-то мне кажется, ты заврался, хотя...» Она перевела взгляд на сжавшегося и испуганно замершего мужчину. «Я, пожалуй, посмотрю, что там происходит. Где, ты говоришь, объявились эти нарушители границ моей собственности? Где точно, сказать не могу, но сейчас они у зеркального озерца. И еще, госпожа...» Он осмелился опять сделать пару шажочков к креслу, в котором расположилась мадам. «С ними говорящий серый зверь, который ловит рсмуров, и они все общаются с мерзкими насекомыми, от которых мы не можем избавиться. «Хм, даже так?» Сморщенная личка дамы сложилась в гримаску, стала напоминать засушенную мордочку летучей мыши в седом парике. «Что ж, возможно, из этого удастся извлечь какую-то выгоду. Только надо узнать, как они попали на остров и кто их подослал. Пусть юристы будут наготове. Тот, кто затеял со мной эту странную игру, очень пожалеет. Альданские всегда побеждали в тяжбах, ибо это приносило прибыль. Ступай, и не порти мне вечер своей глупой физиономией». Клостус пятясь покинул библиотеку, а женщина, поставив бокал, сложила пальцы в замысловатую фигуру, шепча при этом какую-то гортанную тарабарщину. Казалось, в помещении сгустились тени. Огонь в камине прижался к поленям, вместо того, чтобы рваться вверх к дымоходу, задорно рассыпая искры. Перстни на пергамент на прозрачных и тонких, как паучьи лапки, пальцах старухи заискрили, перерываясь и светясь, формируя над кофейным столиком небольшой овал магического зеркала. «Посмотрим, что там творится. Надеюсь, летающие твари залегли в своем гнезде и не исказят мне картинку своей недомагией». Серебристо-темнотозеркало сменилась картинка ночного леса с шорохами и звуками, со звездами в черноте неба и блеском озерной глади. Куча веток и листьев с кем-то внутри. Колючее растение на повозке нечто мохнатое в кустах, поедающее предположительно росмура. Альданская с недоумением разглядывала обещанных нарушителей. Тот, кто их отправил... Или совсем тупо, или решил от них избавиться. Хотя выводы, пожалуй, делать рано, надо понаблюдать. К тому же странно, что они не рванули к бунгалу искать наследственный камень управления. И если уж решил захватить чужое, то делай хотя бы это. Ничего у них не выйдет, конечно, но может получиться хорошее развлечение. И, возможно, удастся решить мою проблему руками этих идиотов. Или что там у них? В обмен на их жизнь и свободу, разумеется. Теодор, Четлик, завтра у нас после обеда намечается прогулка. Думаю, будет весело. Пуговкины наутро весело не было. Проснулась она от того, что все тело немилосердно затекло, замерзло, а в бок впился какой-то сучок. Она чуть шевельнулась, отодвигаясь от колющей палочки и открыв глаза, тоскливо посмотрела на потолок шалаша, сквозь который местами пробивались лучики света, играя солнечными зайчиками на поле теленедождевика. «Может, все же сходите туда?» — прожужжала за стенкой ее ночного укрытия. «Твоя женщина найдет с тобой общий язык. Пока это исключено». Ежов был категоричен. Неизвестно, что там за дама. Тем более, она владеет магией. Ссоваться в чужой дом в отсутствие хозяйки глупо и невежливо. Вряд ли потом можно рассчитывать на то, что тебя выслушают. И, скорее всего, там поставлена защита. Я бы поставил. Низкое недовольное жужжание прозвучало как вздох. Люся решила, что с Костей разговаривает жук побольше, чем вчерашние кастрюли-коптеры. Те звучали не так босовито. Ей очень хотелось посмотреть на этого главного насекомыша, но надежда услышать еще что-нибудь интересное заставила ее затаиться. «Там дом. Моужит рядом с ним лучше ждать». К разговору добавились урчащие интонации шавермура. «Ей, наверное, понравится Маури, и там рыбы больше». Девушка не верила своим ушам. «То есть где-то здесь море и дом на берегу, а я сижу тут среди зарослей всяких жгучек, пакости, разбрасывающие семена, и ем почти сырую рыбу», возмутилась она про себя. Совершенно неясно, почему Пуговкина решила, что чужие блага цивилизации решат ее проблему с питанием, а морское побережье таит в себе меньше угрозы, чем джунгли. «Люди точно не стоит туда идти, пока не появилась хозяйка», — снова послышался голос Константина. «Будет даже лучше, если нас найдут здесь, так сразу станет понятно, что мы тут оказались случайно и находимся в безвыходном положении». «Это сколько же я тут буду сидеть без нормальной еды, спать на земле и бояться каждого куста?» Пуговкина ужина воображала себе сад рядом с неизвестным домом, полный вкуснейших фруктов, как минимум беседку в саду, где можно переждать ночь, и пляжный шезлонг на побережье вместо кровати. И наверняка там есть устрицы. Точно знаю, что их едят сырыми с лимонным соком. Но даже если нет лимонов, устрицы все равно съедобны, и в ресторанах стоят кучу денег, а тут бесплатно. Пока она мечтала, прислушиваясь к негромкому разговору, собеседники пришли к выводу, что не стоит сообщать девушке лишнюю информацию ради ее же безопасности, по версии Ежова. «Вот ведь кактус!» — Пуговкина наморщила лоб, размышляя. «Надо тихонько уговорить вза и бза, показать мне это место. Ничего ведь не случится, если я одним глазочком посмотрю на море и домик. Может, даже появится хозяйка, и все решится как-нибудь само собой. Вот Ежов удивится, как я без него справилась». Похоже, шила в одном месте приманивающей неприятности на Люсину «Мадам Сижу» в джунглях выросла до гигантских размеров. Девушка громко зевнула и завозилась, выползая из шалаша задом. На джинсы налип мусор, во всклоченных волосах застряли листики, и первое, что заявила встрепанная Люся, звучало вполне логично. «Всем недоброго утра!» Она хмуро оглядела ежовые и шавермура, делающих вид, что ничего от нее не скрывают. «С едой, как я понимаю, всё сложно, поэтому я хочу вымыться и хоть как-то почистить одежду. Пятна травы на джинсах могли и не отстираться просто водой, и это не прибавило Люсе ни грамма хорошего настроения. «Знаешь, Люд, я тут разговаривала с королевой, и она, по моему описанию, вспомнила одну травку, корни которой неплохо мылятся». Попытался поднять девушки настроение Костя. «С кем?» Глаза пуговки мгновенно распахнулись сами собой, и сон из них испарился моментально. «С королевой?» «Ну да». Кактус чуть шевельнул причесоном из цветочков на макушке, даже и не думавших вянуть и отлетать. «С королевой жазотусов, ну, насекомых местных а отмахнулась разочарованная Люся. «Ну да, откуда здесь другой королеве взяться?» «Так взз и без вз, те корешки покажут и с водой помогут. Я договорился». Радостно сообщил Константин. «Ну да, ну да», — отвернувшись от кактуса и делал вид, что любуется утренним озером, подумала Пуговкина. «О чем ты только и с кем только не договорился за моей спиной. Вот посмотрим, что ты запоешь, когда я себе комфорт обеспечу. Это в джунглях я ничего не могу, а в обжитом месте наверняка устроюсь как-нибудь получше. Надо только уговорить паукастиков». Девушка прошла по полянке, и порадовалась, что кто-то собрал вещи в рюкзак, иначе они бы сейчас были все в России, которая холодила босые ноги. Заглянула в шалаш, чтобы взять кроссовки, и безапелляционно заявила неожидавшему такого Константину. Я иду мыться и искать что-то съедобное, чем вчерашняя рыба. Здесь же наверняка растут какие-нибудь ягоды или фрукты. А насекомыши не дадут мне заблудиться. И помогут понять, ядовито это или нет. Поэтому скоро меня не ждите. Иди отпустить блондинку гулять по джунглям Ежову не понравилось. Мало ли что может случиться. Только вот стоило ему заявить, что он тоже идёт, как девушка накинулась на него разъярённой кошкой. «Ежов, ты совсем спятил, я же мыться пошла, и далеко не пойду, да и как ты мне с едой поможешь?» «Ты же местных ягод не знаешь, а твое тележище не везде проедет. Представь, если застрянешь. Одна схожу нормально. А вы можете с шавермуром, тут ещё чего-нибудь придумать для удобства». Решительно развернувшись, Пуговкина позвала летающих неподалёку паучков и отправилась по тропинке в уже знакомом направлении. За непрозрачным дымком скользнула еле видимая голубовато-серая тень. Какая удача! Клостус, сидя в крошечном кабинете, за заваленным бумагами столом, осторожно помешивал золотистой палочкой густой, как глина, голубоватое варево в маленьком котелке. Пар, поднимавшийся от содержимого посудины, показывал ему пробирающуюся среди кустов девушку, над которой летели цветные паучки. Эта хорошенькая дурочка опять ушла от своего охранника и еще собирается гулять. Хи-хи. Надо, пожалуй, аккуратненько подобраться поближе. Может, удастся с ней договориться. Глаза толстякам масляно заблестели, на лысине выступили капельки пота, а руки лихорадочно зашевелили волшебную смесь, стремясь приблизить картинку, когда блондинка начала раздеваться. У, -у, у проклятые жазотусы! Изображение перекрыли фиолетовые разводы, блестящие искрами и создающие мельтешение перед глазами. Но ничего, я еще доберусь. И до вас, и до девчонки. Надо попросить госпожу Альданску отдать девчонку мне. Вряд ли ей на понадобится. Старухе больше по душе всякие монстры. Бормоча это Клостус даже не думал, что повидавшая многое на своем веку Юфима Альданская с высоты своего опыта твердо уверена, главные монстры — это люди. А госпожа Альданская, меж тем изящно попивая утренний кофе с тоненькой, как лепестки цветов, чашки ценнейшего вильсерского фарфора, тоже наблюдала за нелегальными посетителями ее острова. «Потрясающий экземпляр!» Разговаривал с королевой этих крылатых паразитов, но не смог настоять на своем разговоре с девицей. Видимо, и правда всего лишь телохранитель. А таких можно перекупить, предложив им плату побольше. Тонкие губы загнулись в улыбке. Хотя, возможно, он привязан к глупышке родителями. Тогда надо просто разорвать связь. Этот чудный гибрид мне еще спасибо скажет. Девица совершенно невоспитанна. Мадам Альданская была женщиной строгих взглядов и считала, что столь молодые дамы должны сидеть в родовом поместье терпеливо ожидать жениха. Учитывая диковинного зверька и недешёвого телохранителя, к простым обывателям она пуговкину, к счастью, не отнесла. Что ж, посмотрим, чем решила заняться эта захватчица. Пальцы госпожи Ефимии зашевелились, меня изображение колючего растения, на белобрысу попаданку в мокрой футболке и лимонных кроссовках на босу ногу с мокрыми джинсами в руках. Так-так, всё же я не ошиблась. Эта нахалка решила претендовать на мой остров. Думает, раз сумела договориться с жазотусами, то легко всё провернёт. «Тебя ждет неприятный сюрприз, милочка, чтобы впредь не смела переходить дорогу Юфимии Альданской». Алюся даже не подозревая, что кто-то заподозрил в ней конкурентку, восхищенно разглядывала бескрайнее море, белоснежную кромку песчаной косы и утопающий в зелени маленький белый домик. Ограда вокруг жилища не было, и девушка, оставив море, на потом решила осмотреть его поближе.